«Пан так и приказал. Если признается, что он фартовый, в ножи берем сразу». Смерть девицы спешила, слова вела плотным узлом, на темный перелог смотрела. Не ошибся, Леонид. Верно гибель п о ч в я л когда в первый раз услыхал стук легких каблучков за спиной. Он ф о р т о в о г в Питере видел, брат показал, но издали ошибиться не хочет. Леонид слушал в полуха, о другом думал. «Бежать нельзя, сыщут». Хоть в столице, хоть в Чите. Не о деньгах речь, о крови. Выбора нет, иное непонятно. А твой интерес в чем? Девица отшатнулась, но Леонид держал крепко. Правой рукой за плечи обхватил, левой сжал подбородок. Если их кончать, значит и тебя тоже. Просекла? Красивая. Зачем мне на суде каблучки твои слушать? Не испугалась, только головой дернула. Машкой быть не хочу. От удивления чуть не отпустил. Машка на б л а т м а л ф е неизвестное дело, чья-то зазноба. Горшки с сожителем побила, что ли? Мария я, Мария Поликарповна Климова. А для пана и его дружков просто Машка. Не человек, подстилка б е з я з ы к а Такое со мной делали, что жить не хочется. А я их ничем не хуже, и силы хватает и ума. Возьми меня к себе, фартовый. Но не Машкой, товарищем. Леонид поглядел вперед в смертную тьму. Значит, резать собрались, не стрелять. Револьвер, памятный бульдог, спрятан в кобуре под мышкой. Но расчет не на него, а на то, что в рукаве на упругой резинке. Вовремя он вспомнил, чему старшие сослуживцы в ЧК учили. Среди своих такое называли носить эсериком. Почему? Догадаться нетрудно. «А как обману?» – усмехнулся бывший чекист. «Сама понимаешь, где три трупа, там и четвертый ляжет. Не сегодня, так завтра». Мария Поликарповна Климова улыбнулась. «Лягут трупом, по д е л о м не будет. Значит, ума мало, если тебя, Ленечка ф о р т о в о й насквозь не увидела. Один ты сейчас, спину даже прикрыть некому». «Пистолет дашь, сама панок порешу, остальных тебе оставлю. Вот и повяжемся кровью, не с руки мне тебя сдавать будет». Леонид решился. «Ладно, возьму в товарищи, только не смей больше л ё н е ч к о й дразниться, не люблю. А тебя как называть, Марией или Марусей?» «Муркой», — блеснули белые зубы. Бандит Фартовый, глубоко вздохнув, улыбнулся в ответ. «Эх, Мурка, Маруся Климова! Знала бы ты, сколько у него уже товарищей п е р е б ы в а л о И куда делись, только чекист Пантелкин знает!» Расстегнул кобуру, бульдог достал. «Слушай сюда, товарищ Мурка!» Сергей Панов, Серега п а н До мелочей всё продумал. В феврале банда о с т а т н и е дни доживала. Питерское ГПУ взялось за дело всерьёз. Ещё день-два и сомкнётся кольцо. Малина на Можайской последней была. Но пан соваться туда не советовал, опасался. Значит, пора уходить. Деньги, червонцы, пачка валюты и горсть камешков покрупнее, в надёжном месте. Поэтому на Можайскую не идти, а забрать запас... и к Исаакиевскому собору, где рынок. Там найти знакомого скупщика, что в пригороде живет, пристроиться к саням, вместе с уезжающими торговцами выбраться из города и к границе. Было у пана на примете окно, прямиком в Эстонию. А в Ревеле живет его дядя, белый иммигрант, капитан первого ранга. Фартовый с планом тут же согласился, только предложил Пантюхину ничего пока не рассказывать. Дружба дружбой, а жизнь у каждого одна. За деньгами пошли вместе. Два пана, два товарища, Панов и Пантелкин. Спешили, рассвет близко. В конце литейного свернули в нужную подворотню, чтобы к черному ходу попасть, а оттуда сразу на чердак. Не дошли. Ленит пропустил товарища вперед, достал из деревянной кобуры маузер и дважды выстрелил в спину. вернулся забрал с о н н о г о пантюхина и повел его на можайскую я николай панов брат сергея если ты фартовый то у меня к тебе разговор не обманул а мурка втроем встречали загородив узкий переулок николай панов посередине и на полшага впереди дружки же по бокам вроде конвоя Лиц не разглядишь. Тьма такая, что собственные пальцы не пересчитать. ф о р т о в о в Питере еще в феврале порешили. Чуть п о м е д л и в о откликнулся Леонид. Справа у самого забора еще одна тень. Мурки. Маруси Климовой. Не стоит. Вглубь переулка пятится. В начале года я приехал в Петроград. Хотел уговорить брата уйти за границу. Тогда я их вдвоем и видел, Сергея и Пантелеева. А потом увидел тебя здесь, в столице. Речь чистая, без всякой музыки. Сразу видно б ы в ш и й Братья Пановы преступниками себя не считали. Они убивали большевистскую нелюсть и забирали награбленное. Экспроприация экспроприаторов. Чекист Пантелкин покачал головой. Интеллигенты, чистоплюе. На том и погорели недорезанные. Сергей ему спину подставил, а этот речь закатил вместо того, чтобы сразу убивать. «Так что, если ты фартовый, хочу задать вопрос». Уловка была проста, как нож за голенищем. Вопроса не будет, убьют сразу. Почему? Леонид уже догадался. Не верил ему Серега-пан, предупредил брата. п а н т е л к и н вдохнул горячий ночной воздух Поглядел направо, где тень к забору прижалась. «Литейный!» Хлестнула по ушам. Раз, другой, третий. Ленит немного подождал, отпустил горячую рукоять. Револьвер скользнул вверх к правой подмышке. Эссерик не подвел. И снова хлестнула. Мурка, подойдя ближе, вогнала пулю в мертвого пана. Она-то его и убила. в ы с т р е л и в первой, как только прозвучало «Литейный!». Слово «сигнал» Пантелкин подобрал со смыслом. Вопрос не задан, но он все-таки ответил. Не солгал. Пусть удивятся напоследок. к д о п е й левого», — велел. Снова хлестнуло. Мурка негромко рассмеялась. «Уходим». «А купил бы братца на пожаре треножика, А порезал бы я братцы г о н ч и х с ы щ и к о в «Не дают нам, добрым молодцам, появитесь!» Товарищ Москвин потер ладонью глаза, мотнул головой, прогоняя накопившуюся в затылке боль. Этой ночью поспать не удалось. Уже в предрассветной дымке он добрался до общежития, упал на узкую казенную койку, ткнулся в подушку лицом. Не помогло. В ушах все еще отдавалось хлесткое эхо выстрелов, тело било крупная дрожь. а перед глазами переливалась пестрая Марева. Леонид понял, чего ему не хватало все эти месяцы. Это пугало и одновременно взвинчивало горячая кровь. Мысль о том, что придется брать портфель и спешить на службу, к а з а л а с ь необыкновенно смешной. И руководитель т е группы еле сдерживался, чтобы не р а с хохотаться в полный голос, распугивая сонных соседей. Потом отпустило. Веселье исчезло без следа. На смену прикатила усталость, а на службу все равно пришлось идти. «У нас, братцы, п а с п о р т ы с в о и р у ч н ы е Своеручные п а с п о р т ы все фальшивые». Бульдог он оставил м у р к и Таня стала спорить, взяла. То ли не слыхала про баллистическую экспертизу, то ли риск любила. И деньгами, что в карманах пана нашлись, не п о б р е з г о в а л а Тем лучше». Лишняя гарантия не помешает, если что, станут к стенке вместе. Леонид вдруг понял, что не давало ему покоя. Умирать все равно придется. За нужное ли дело, за себя самого, просто по глупости, не страшно. Зато он начал двигаться, а не скользить по течению, несущему неведомо куда. Пешка, не став ждать, пока до нее дойдет очередь, прыгнула а а с м Сразу на два хода. Теперь у него есть армия. Пусть пока маленькая, но своя. Бывший чекист Пантелкин невесело усмехнулся. Не армия, дорогой товарищ, не армия. Банда. Тем лучше. В этой папке, товарищ Зотова, образцы на все типичные случаи. Сверху провечный двигатель. Их нам в неделю по три проекта присылают. Ниже про всякое оружие. Вчера, например, мы проект снаряда на колесиках получили. А позавчера целый танк в виде шара 40 метров в диаметре. К счастью, только нарисованный, зато акварелью. С этим просто. Пишите, что проект взят на изучение, засекречен, номер разработки такой-то. Номер ставьте от фонаря, но обязательно пятизначный, для солидности. Это, кстати, не мы придумали, а военный наркомат, чтобы Эдисонова отвадить. Бывший з а м к а м е с к не стал а с п о р и т ь кивнула покорно. Верено отвадить? Отвадим. Там еще несколько примеров. В любом случае, должна быть ссылка лучше всего на какой-то ученый труд. Автор том страница, если уж совсем глупость пишут, то на учебник. Сейчас покажу, я как раз закончил. Ольга к и н у л а взглядом в знакомую комнату. Подоконник остался прежний, и дверь не сменили, а все прочее даже не узнать. Столов четыре, в дворяда стоят, словно в гимназическом классе. Возле стены сейф громоздится, стульев чуть ли не дюжина, да еще табуретов пара. Дверь во внутреннюю комнату открыта, оттуда знакомый стук Ремингтона доносится. Значит, товарищ Петрова к работе уже приступила. Девушка прислушалась и одобрила. Бойко печатает. Не хуже, чем она сама. Вот, товарищ Зотова, смотрите. Прислали нам проект агитации среди инопланетного пролетариата путем, как тут сказано, высевания текста соответствующих размеров на полях Южной и Западной Сибири. В группе теперь числилось в о сотрудников е м ь с и два техработника. не считая самого товарища Москвина. Все вместе в комнате помещались с трудом, поэтому дальше по коридору имелась еще одна для написания отчетов. Сейчас сотрудники разбежались по делам, не считая р е м и н г т а н и с т к и и дежурного. Он-то Ольгу и встретил, усадил за чей-то пустующий стол и теперь вводил в курс дела. «Как на такое надо отвечать?» Я написал, что проект перспективный, но средств на него пока не имеется, равно как заявок от Коминтерна и прочих заинтересованных ведомств. Предложил подумать над текстом посланий, а главное – языком, чтобы инопланетные пролетарии сразу поняли без перевода. Очень важно, товарищ Зотова, людей не обидеть. Не потому, что мы добрые, а потому, что снова напишут, причем в Центральную контрольную комиссию. А оно нам надо? Парень был видным, сожженного роста, рыжий и голубоглазый, очень похожий на Василия Буслаева с иллюстрацией Билибина. И улыбка приятная. На синей гимнастерке незнакомый орден, вместо левой ноги полированная деревяшка. Представился Сашей, Александром Полуниным, бывшим комбатом, командиром батареи трехдюймовок. Орден оказался Бухарским, знак военного отличия защитнику революции. Так, поглядишь, герой. Этак тоже. Этим мы и занимаемся, товарищ Зотова. Вы не удивляйтесь, сейчас все отделы ЦК такие письма нам сплавляют, чтобы самим не возиться. Из сотни одно интересное попадется, и то праздник. Ольга бегло пересмотрела образцы, отложила папку в сторону. Товарищ Полунин. «Саша», — улыбнулся Рыжий, — «и лучше на «ты». Меня еще с Сильвером дразнят в честь пирата, который у Стивенсона. Я не обижаюсь. Протез деревяшка выбил по п а р к е т у дробь. Зотова пожала плечами. «Да хоть в третьем лице, без разницы. Спросить хочу. Выходит, вы тут такой ерундой заняты? Ты же, Александр, красный командир. Батареи целой верховодил. Да на эту работу надо девчонок из прогимназии поставить. У них и почерк лучше, чтоб р е м и н т о н и с т к и глаза не портить». Я тут недолго прослужила, но, извини, такой дурью не мучилась. Хотела про с е н г а о з е р о рассказать, но вовремя язык прикусила. А еще поняла. Спятит она с этими образцами. Неделю еще вытерпит, а потом под стол залезет и хихикать начнет. Бывший комбатер Полунин стер улыбку с лица, вновь деревяшкой по полу пристукнул. «Был командир, да весь вышел Ольга». Образование у меня – пять классовые командирские курсы в Питере. И все остальные в группе тоже вроде меня в неполном комплекте. Какая сейчас безработица в стране, сама знаешь. А делом занятым и полезным. Во-первых, на письма отвечаем. А во-вторых, среди, как ты говоришь, ерунды, иногда что-то ценное встречается. И наша задача – такое письмо не пропустить. Устыдил. Зутова, открыв одну из своих папок, взяла листок бумаги. Желтый, в мелких чернильных пятнышках. Проект бронированного водолазного костюма с пулеметным вооружением. Спрятав письмо, вынула из кармана пачку папирос, но вспомнила, что здесь не курят. Не хотела же в техгруппу возвращаться, чуяла. Так нет, уговорил товарищ Касимов, улестил. Мол, пользу принесешь. Такие работники здесь нужны. Ха-ха. У меня тоже так поначалу было, понял ее рыжий. Хочешь, чего интереснее дам? Тоже бред, но забавный. Програаль. Святой который, безнадежно откликнулась девушка. Давай п р о г р а л ь Обменялись. Вместо письма про бронированных водолазов, Ольга получила целых три страницы машинописи и две вырезки из иностранных журналов. Подписи под письмом не обнаружилось. Рыжий артиллерист, сочтя свой долг исполненным, вернулся к работе. Товарищ Зотова, расположившись поудобнее, достала первую страницу. Поверх текста красовалась чья-то резолюция, исполненная синим карандашом. Впредь подобный бред сразу отправлять в техгруппу без рассмотрения. Вчиталась и быстро поняла, что письмо не совсем про Грааль.